Потом все двинулись в храм, но батюшка Василий накрепко заперся там, потрясенный, в голос молился перед иконами и, как перед погибелью, распевал псалмы. Шалаев орал, грозил, стучал кулаками в рукоятки левальверта в двери, но отец Василий не открывал их. Тогда шеромыжники принесли колоду и высадили тяжелые церковные двери. Все ворвались в храм, и как окаянные начали обдирать, рушить, разбивать иконы, топтать сапогами лики святых. Раскинув в стороны руки, отец Василий загородил вход в алтарь. Шалаев ударом кулака свалил Щупленкова священника на пол, и выдрев из стены большую икону Пресвятой Богородицы, покровительницы храма, ударом об колено разбил её надвое. Последнего надругательство Батяшка Василий не перенёс. С воплем сатана, он вскочил на ноги, подбежал к Шалаеву и плюнул ему в лицо. Разбешённый Шалаев выволок священника на паперть и тут же застрелил его. Теперь уже не просто как контру, а как Белогордейскую контру, поскольку у несчастного отца Василия в довершение всего сын служил полковым священником в Белой армии. Мало того, Шалаев прикрутил убитого отца Василия верёвками к крестному столбу, поддерживающему кровлю паперью, на тапирцу, наседание другим и не велел снимать его, пока не прикажет. Бабы в испуге, крестясь, обходили храм стороной. Вот тут и показала себя наша Екатерина Матвеевна. Высоко подняв голову, она смело прошла по селу к месту казни. И остановилась перед прикрученным к столбу телом отца Василия. Строго смотрели её глаза из-под чёрного платка, шевелись губы, произнося молитву. Прочитав молитву, Катя опустилась на колени и отдала земной поклон священнику, когда-то венчавшему её, как и всех живущих в селе Покровском. В глубокой же ночью, когда Шалаев и все упившиеся шарамыжники спали, Катя с заступом и свёрнутой холстиной в руках снова пришла к церкви. Разрезав верёвки, она сняла со столба лёгенькое тощее тело отца Василия и здесь же неподалёку от стен храма выкопала неглубокую могилку, завернув прах священника в холстину, предала его земле. Сама затем отправилась к перепуганной до смерти матушке Анне, супруге покойного отца Василия. И просидела в ее доме всю ночь, разделила с ней горькую кручину. Проснувшись по утру, Шалаев обо всем узнал и кинулся было со зла раскапывать могилку, но тут из толпы окруживших его селян раздался неласковый голос: "Могилку не трожь, пожалеешь". И вся толпа гневно загудела. Шалаев выпрямился, обвел собравшихся взглядом. и выругавшись, швырнул заступ. Увидев Катю, за которой сбегали его шарамыжники, он бросился к ней и начал орать, грозить ей. Катя стояла перед ним и смотрела на него спокойно, ровно как на пустое место или как бы на муху. Он ошокс и сам стал молча глядеть на Катю, так у красиво, да так у гордо, ровно лебедь белый узрел. Опнове запричитала соседка Устина Платоновна. Шалаев глядел, глядел на Катю, и вдруг ухмылка перекривила его лицо, а глаза нагло замаслились. Он качнулся, приблизился к Кате и начал что-то негромко ей в толковывать, видно что-то поганное, потому что она вспыхнула как маков цвет, опустила свои длинные ресницы. но тут же вновь скинула их и плюнула Шалаева в глаза, как и отец Василий накануне. Шалаев задохнулся, потом взывл и начал судорожно лапать свой бок кабору под полой. Но тут сами дружки шаромыжники подхватили его под руки и оттащили от Кати, потому что увидели, как мужички кинулись выламывать колья из ближайшего плетня. Через 3 дня Широмыжники отвели Катю и матушку Анну на пристань и сдали на арестантский пароход, который шёл сверху набитый семьями сильных. Их везли в тюрьму, не то в Тарица, не то в Астрахань, куда точно в Покровском не знали. Сухов, молча сидевший на ступеньке крыльца, в течение всего рассказа вскинул голову. Когда это было? Недавно совсем, почитай месяца не прошло, ответили бабы. Стих в хмур затянулся, соображая, что ему сейчас предпринять, а соседка снова слёзно запела. А детишек сиротинушек я приютила. Да только примчалась из-за Волги сестрица покойной Елизаветы, тётка твоей Екатерины бездетная, и забрала их к себе в деревню, от греха подальше. Сухов, затянувшись последний раз, так что цигарка обожгла ему пальцы и губы, поднялся, глухо спросил: "А где сейчас этот ваш Шалаев? Хочу потолковать с ним".